Глава тридцать первая. Сижу, жую, никого не трогаю. Так сказать, от души наслаждаюсь качественной едой. Народу не густо, но вообще даже те, что есть, особо незаметны. Все по отдельным обеденным зонам разбрелись, поэтому никто не меша Рука сама дернулась по привычке, чтобы прикрыть лицо. Кто бы сомневался, когда мне спокойно давали поесть. В общем, рука-то дернулась на автомате но в какой-то момент передумала прятать рожу. Чем быстрее неугомонный сержант разглядит её, тем быстрее отвалит в дальней дали и забудет о моём существовании. Что и требуется. А я продолжу спокойно наслаждаться трапезой. Может, ещё чего возьму из того, что предлагает местное меню. Там действительно есть из чего выбирать. Грибной жульен, к примеру, на вид был офигительно хорош. «Привет ещё раз, крас...» Слова у бедолаги застряли в горле. Я даже отвечать не стала. Продолжаю, не торопясь жевать, с неприкрытой насмешкой поглядывая на него. Но парень оказался не робкого десятка. Быстро взял себя в руки, хотя игривый тон утратил напрочь. «Послушай, Мегера, я чего подошёл?» Молча продолжаю жевать, всем своим видом показывая, как мне наплевать на всё, что он скажет. Однако служивый не желает заткнуться и, наконец, оставить меня в покое. Предупредить хотел. О чём из чего бы вдруг? Я подняла вопросительный взгляд от тарелки. Там этот, как его, ну, который на дробе был. В общем, на ЦПБ заявился. И что? А тебе справки наводил. И что? Повторяю свой вопрос. Да то! Обиделся на майор в надушии парень. Не понимаешь? Не просто так он это делал. Они машину потеряли. А я при чем? Пусть тогда идут сетевику, претензии предъявляют. Зря иронизируешь. Он хитрый и злопамятный к тому же. Его проблемы. Вот только он, Мегера, так не думает. А значит, постарается тебя спровоцировать и вызвать в круг. Это сержант таким вот образом напоминает мне, что после поединка всё имущество проигравшего отходит победителю. Ну, кроме денег на счёте. Их отправляют родственникам. А поскольку я с некоторых пор сирота, мои накопления упадут в карман кого-то из корпоративной бухгалтерии. Правда, парень говорил несколько про другое. Он, скорее, из чувства благодарности за свою жизнь, старался мою сохранить. Похоже, что того вежливого урода службы безопасности прихватить почему-то не может. гадёныш грамотно пользующийся местными правовыми положениями, Теоретически неуязвим. Впрочем, именно что теоретически. И хотя тут самым страшным наказанием для нарушителя может считаться увеличение срока контракта, однако в особых случаях могут даже на ноль помножить. И ведь есть за что. Если вникнуть, то становится прозрачным ход занятий хитрована, называя вещи своими именами «саботаж». Он же убивает промысловиков, которые могли бы принести Корпе неслабую прибыль. Тут и так народ умрет постоянно. Так еще и этот старается, не покладая рук. Конечно, не он один этим занимается. Хватают и других любителей легкой наживы. Но те хоть прячут свои намерения и сторожатся. Словом, убивают ради грабежа. Сиричи ради своего выживания. Норовя за счет других ускорить завершение собственного контракта. И это мне понятно хотя бы. Этот же, как я поняла, кроме всего прочего. Иногда просто развлекается, провоцируя людей на поединке. Бритер хренов. То есть получает от убийства не только выгоду, но удовольствие в первую очередь. И самое главное, жив до сих пор. Что, согласитесь, очень странно. Очень-очень странно. И все это понимают. Служба внутренней безопасности, заодно выполняющая на ЦПБ полицейские функции, руководство, да и остальные прекрасно видят что происходит. И тем не менее ничего поделать не могут. Но бред же. Или не хотят, что ближе к истине. Я б давно грохнула идиота, а в отчете написала, что погиб смертью храбро. Если они вообще есть, отчеты эти. Ладно б еще. Где-нибудь в центральных мирах дядя резвился, где имеются конституция права человека и прочие продажные адвокаты. Но тут-то ничего подобного нет. Мешает человек. Не желает жить и работать, как все, так ликвидируйте угрозу. Он ведь вам зарабатывать не даёт. Короче, к гадалке не ходи. Урода специально терпят, используя время от времени для своих целей. Может такое быть? Да почему ж нет? Руководство прямым приказом запрещает своим церберам трогать прохиндея. А тот этим пользуется, не стесняясь. Хм. Я тебя услышала. В расчёте. Благодарил я очередным кивком местного опричника. «Да ладно!» — смутился Звиньевой. «Тебе спасибо, что не бросила. Будь осторожна. Он очень скользкий тип и в кругу ловок». «Прямо вот такой хороший боец?» «К сожалению, да. Поэтому не поддавайся на провокации. Тут на базе он не тронет, если не подставишься. А когда твою машину починит мы с ребятами поможем тебе уйти. Проводим подальше». Часто в кругу бывает? Довольно часто. Да и вообще, судя по досье, в империи тем же промышлял. Знать наше в центральных мирах, видишь ли, тоже порой балуется дуэлями. А он на этом зарабатывал, подменяя собой одного из дуэлянтов. Такое разрешено офицерским кодексом. Один раз не туда сунулся, завалил не того наглухо и сюда загремел. Вернее, сначала-то вообще на высшую меру номинирован был. А потом наши дебилы сверху уже сюда рекрутировали. А тут ему раздолье. Вот и режет людей почем зря. Но при этом блюдет букву закона, падла. Я ж говорю, хитрый тварь. Ха, как я угадала-то? Выходит, это профи, допустивший серьезную ошибку в выборе своей жертвы. Не того грохнул и загремел. Но таких людей без комплексов редко забывают. Вот и вспомнил кто-то, принудительно пристроив к делу. ладно Теперь почти всё понятно, но уточнить стоит. Чего тогда сами не устраните, если так мешает и всех достал? Никогда не поверю, что не можете. Привалили по-тихому, и всё. Нет человека, нет проблем. Кто разбираться станет, особенно здесь? Парень молчит, но смотрит многозначительно. Киваю, давая понять, что поняла не мое предупреждение. Значит, так и есть. Дядя тут на зарплате числится. То есть выполняет, так сказать, деликатное поручение. Коллега, бляха-муха. И Райан еще немного помелся, но так и не найдя, что добавить к уже сказанному, ретировался. А я почувствовала кураж. Это вам не с умех склеснуться. Судя по словам Служиева, козлина свое дело туго знает. И мне бы поостеречься, по логике. Противник-то неизвестный. Но ведь к тому меня и готовил учитель. Тем более сама пару часов назад. Плевалась, мечтая наказать ублюдка. А тут такой шанс ещё и заработать. Жаба с хомяком моментально объединились. И ну, нашёптывать в ухо. Мол, у такого ушлого господина. И барахла, наверное, хватает. Опять же, на его летуне, со слов сержанта, силовая защита имеется. Сам летун мне нафиг не обоссорв... Не нужен, в общем. А вот этот модуль я прибрала к ручкам. Мало ли, может, когда и жизнь спасёт. И хотя я прекрасно помню, что Грол всегда советовал изучить врага, прежде чем лезть в драку, тем не менее так хочется грохнуть падлу, аж руки чешутся. Нет, не стану от него бегать и прятаться. Впрочем, сама искать тоже не буду. А вот на конфликт нарвусь с превеликим удовольствием. И так, чтобы ушлый гаденыш отказаться не смог. Кроме всего прочего, попробую поискать в локальной сети записи поединков. Это ж одно из редких развлечений тут. По-любому есть записи. Даже настроение поднялось от азарта и куража. Сходила к раздаче и взяла так понравившийся на вид тот самый грибной жульен. И не прогадала. Он оказался вкуснейшим. Правда, пока неспешно смаковала его, в голову пришла еще одна мысль. К сожалению, не очень радостная. А пришла она мне после того, как я еще раз подробно проанализировала все случившееся со мной. Теперь-то нет никаких сомнений в том, что Сучара состоит на негласной службе администрации, решая по их наводке некие задачи. Тут и дураку, понятно, устраняет неугодных, за что ему отдельно платят. В промежутках же подрабатывать разбоем ибо промысловую норму даже ему по ходу не отменили. Тем не менее, предоставили некоторую защиту в виде закрытых глаз на его способ промысла. Иногда гоняют, конечно, когда со своими подручными совсем борзеть начинает. Что и произошло сегодня. Слишком близко к ЦПБ решил устроить ограбление. А лишние слухи никому не нужны. Для решения этой задачи, во всяком случае, я так думаю, было послано дежурное звено патруля. А может и не дежурное, это неважно важно. Важно другое. Если б не вмешался сетевик, возможно, ничего не случилось бы. Но не получилось нахлобочить терпилу. Так и что? Ничего страшного. В другой раз получится. Может, этого же или кого другого не суть. Вот только жуки влезли не вовремя, и шайка потеряла машину. Винить жуков? Вот еще. Глупость какая. С них ты не спросишь. А я? Вот она. Плюс тачка у меня дорогая. И так далее. Другими словами, дело перешло в разряд личных. То есть дядя на меня обиделся, иначе не объяснишь. Я ж тут по местным меркам, без году недели. Кому из местной верхушки могла дорогу перейти, чтобы натравить на меня целого специального ликвидатора. Да и вообще, по сути, первый раз на ЦПБ, не считая дня прибытия на планету. Тупо не успела пока нарваться. Некогда было. Так что нет, стопудово личная инициатива. Так или иначе, но расклад понятен. За исключением того, что будет, если я завалю засранца. Очень интересный вопрос, между прочим. Не наступлю ли таким образом на больную мозоль тому, кому бы не стоило? Очень не хочется, если честно. Ведь мне до закрытия контракта еще... Короче, долго еще. Вот только спускать дело на тормозах тоже не вариант. Товарищ, который мне ни разу не товарищ, не отстанет, будет искать возможность поквитаться. И ведь, что характерно, найдет. Администрация издаст, наказав разбираться со мной вне зоны ответственности ЦПБ. А подловить меня на промысле легче легкого. Так что я, если хочу выжить и выбраться с экзота должна устранить угрозу. Вынуждена просто. Но в таком разе я попадаю на возможный конфликт с сильными мира сего. Сильными в масштабах планеты, конечно. Но для меня опять, как, впрочем, и всегда, хрен редьки не слаще. Что делать? В моем случае идеальным вариантом. Было бы убрать по-тихому, не доводя до поединка в кругу, чтобы и угрозу устранить, и перед администрацией не засветиться. Типа шёл, шёл, потерял сознание. Только не так, как в древнем и плоском фильме. В смысле, больше уже не очнулся. Всяко ведь бывает, и никто не виноват. Как говорится, помер Трофим, да и хрен бы с ним. Вот только не подобраться мне на дистанцию удара незаметно. По-любому станционный искин срисует. К тому же нет у меня сейчас под рукой всего того арсенала, который был в Марстауне. Мне б сейчас те иглы отравлены. Но чего нет, того нет. С ними метров с 15 и достало бы. И следов никаких, если плевать из слепой зоны. Нашла бы в общем, как и где применить. Остальные методы также не подходят. Не бывает тут сборищ, где можно было бы сработать из толпы. Устраивать беспорядки специально не пройдет, не тот контингент. А если и попытаюсь, засвечусь однозначно. Я лицо новое, потому заметно особенно, тем более с моей-то рожей. Жилые апартаменты вроде как не просматриваются и скином, тайны личной жизни и так далее. Но надеяться на это я не стала. Не то место, где стоит соблюдать этот закон. Тут такой народ собрался, что я бы на месте руководства ЦПБ точно следила. Так что пробраться по вентиляции до апартаментов уродца не смогу. Да и нет туда нормального входа из моей каюты. Слишком мало. Обложили бляха-муха со всех сторон. Искать вход нормального размера в технических помещениях будет слишком подозрительно. Аналитики быстро свяжут мои прогулки по станции и скоропостижную смерть своего наемника. Поиск схем вентиляционных каналов сети засекут еще быстрее. Тут ведь арифметика простая. Два и два сложить недолго. Что остаётся? А вот как раз поединок. Просто деваться некуда. Дядя не отстанет. А так я хоть в своём праве буду. Есть ли у меня мандраж? Конечно, есть. Я ж не железная. Однако умею абстрагироваться. Грол этому в первую очередь учил. Ну да, этот уродец для меня неизвестная величина. Так я-то тоже для него кот в мешке и он уже допустил первую ошибку, потому что, похоже, не воспринимает меня всерьёз и заранее уверен в победе. Плюс ко всему, если я найду все эти записи его поединков, уже даже не на один шаг, а на целых два впереди буду. Пора, она родимая. Нет, учитель точно заразил меня своим азартом, потому что хоть меня и потряхивает от мандража, но я уже просто хочу этого поединка. Сама себя поймала на том, что улыбаюсь. А где-то в затылке поселилась такая, знаете, веселая злость. Как у нас испокон веку говорят. Помните? Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Все мы когда-нибудь умрем. Рука огладила рукоять бритвы, уютно устроившейся в ножнах на правом бедре. Скоро мы, хороший Очень скоро. Вновь отведаешь человеческой кровушки. Давненько мы с тобой не танцевали. Но сначала учебная база под разгоном. Этим и займусь в первую очередь. Когда закончила процедура по ускоренному освоению новых знаний, уже наступил вечер. С превеликим удовольствием вновь посетила столовую. А вот уже после занялась просмотром записей в сети. Они нашлись, и дядя на них был хорош. Очень хорош. Видно, что с ножом обращается, как со старым другом. Ко всему прочему, очень быстро. Импланты тоже имеются. Жаль, только нельзя с уверенностью судить, насколько хорошие. Не факт, что на записи он действовал в полную силу. Там были пара десятков поединков. И только в одном случае из всех он двигался действительно быстро. Однако не запредельно. То есть имеется предположение, что может и быстрее. Ошибаюсь или нет, покажет время. Но лучше изначально исходить. Из того, что может. А там посмотрим. Я ведь тоже имплант имею, и он давно работает. По пляшам. Сижу у себя в каюте. Тут это личными апартаментами все называют. Немного пафосно, как по мне. В общем, смотрю поединки при помощи голографического проектора. Он позволяет делать стоп-кадр туда-сюда перематывать и пускать воспроизведение на медленной скорости. Очень удобно для анализа, к слову. Можно даже приближать, укрупняя картинку в определенном месте. «Ну, что могу сказать?» «Действительно, хорош, однако ничего экстраординарного. Умеет менять руку прямо по ходу боя. Тем не менее, я заметила, что левая работает сильно хуже, чем правая. А это третья гилька на чашу моих весов. В отличие от него, я амбидекстер Гроу на это особый упор делал. Поначалу вообще скотина привязывал мне правую руку, чтобы пользоваться ею не могла и заставлял только при помощи левой всё делать. В том числе и тренировки по рукопашному до да ножевому бою так проходили. Далее в стрельбе из короткоствольного. Также натаскивал. Пока я сама не запуталась, какая из моих рук ведущая. Порой забывалась даже. это сволочь при редких совместных трапезах. Специально клал ложку слева. А я даже не замечала. Лежит слева. Ем с помощью левой руки. Лежит справа. Ну, вы поняли. Помню репетитор среднего образования, которого он позже нанял индивидуально для меня. По его же указке заставлял меня писать диктанты и решать разного рода математические задачи при помощи сразу обеих рук. Одной, к примеру, левой. Пишу на экране планшета, а второй сразу разбираю написанное. Речь идет о разборе предложения на составляющие, подчеркивая то, что необходимо. Так вот и выработалась привычка. А еще заметила что мой в скором будущем противник, на самом деле большой выпендрёжник, любит работать на публику и получает при этом огромное удовольствие. Выступать по-другому его поединки не назовёшь. Обожает по пояс голым. Типа «смотрите, какой я, ничего не боюсь». Сложен неплохо, а когда-то просто замечательно. Я к тому, что несколько оплыл, не критично но всё же запустил себя значит, пренебрегает регулярными тренировками. И вообще, обратила внимание, что в бою он больше привык полагаться на, видимо, дорогие, а потому очень хорошие импланты, и только потом на богатый опыт. Почему так решила? Так поединки ж посмотрела, да по несколько раз каждый. Вот и заметила, что он привык ускоряться, даже тогда, когда необходимости в этом не было. По всему выходит, что я для него очень неудобный противник. И что самое интересное, он об этом пока не знает. Значит, стоит держать его в этом неведении до самого конца. Его конца в смысле? Эммм, короче, пока не сдохнет. Так будет правильней. Сыграть, что ли, роль Барзотты? Иначе не поверит что Рохля может работать на экзоте Соло. Ну, знаете, такая уверенная в себе особа. Кое-что умеющее, которую правда. По соплям никто пока не бил по-настоящему. Опять же, проще на скандал нарваться будет. Но потом типа пойму, во что вляпалась. И главное, на кого нарвалась. Испугаюсь и буду трястись все время, пока администрация занимается процедурой выяснения инцидента и выдачи разрешения на поединок в круге. Можно даже, если понадобится, изобразить истерику Горемыки. Хотя нет, не надо переигрывать. Хватит и того, что прикинусь перепуганной до усрачки. А перед боем можно вообще фатализм изобразить. Фатализм человека, который сейчас умрет. Такое бывает. Правда, актриса из меня такая себе. Поэтому, чтобы не спалиться, на всякий случай, большую часть времени посижу в каюте. Короче, работаю по ситуации. Как учили в общем. Впрочем, наговаривать на кого-то, изобличая его ошибки, несложно. Но ведь сама тоже не без греха. Одну ошибку уже допустила. От неведения, конечно. Но когда это кого-то оправдывало? Вот и мне оправдания нет. Снова слова учителя о моей тупости оказываются правдой. О какой ошибке речь? Да той самой. Помните, в каком ключе я разговаривала со старшим патрульного звена, когда он пришел в столовую меня предупреждать? Вот. Разговаривала, как уверенный в себе боец. И очень зря. Оправдывает лишь то, что с ориентироваться в тот момент просто не успела. Мне бы сразу начать игру и обозначить некоторый испуг. Я ведь так задумала построить поединок, чтобы для всех моя победа выглядела случайностью. Но не хочу я разбираться еще и с руководством базы. Крен знает, может, своим выступлением из-за печки разрушу какую-то хитрую комбинацию в их планах. А парень этот, я про сержанта, точно ведь не сам по себе. Хотелось бы верить, что от чистого сердца предупреждал об опасности, однако мог и по приказу вышестоящего действовать. Или вообще используют его в темных, играя на лучших чувствах. Как оно там на самом деле, знать не могу, но исходить буду из худшего. Итак, если парни используют, значит, случись поединок. Это привлечет пристальное внимание кого не надо. Вряд ли там идиоты сидят. Точно раскусят мою игру. Вот вам и ошибка. Оставить урода живым не могу. И, соответственно, гарантированно вляпываюсь в очередное дерьмо. Просто выхода нет. Что за всем этим последует, остаётся только гадать. Ай, да и ладно. Об этом подумаю после. А то, может, зря накручиваю себя. Может, навыдумывала сложности на ровном месте, где их нет и в помине. Но вообще, оценивая свою не такую уж долгую жизнь, Всего-то каких-то 22 земных года от роду. Никак понять не могу. Когда так нагрешить-то успела? За что меня наказывают? Но правда, если где-то есть дерьмо, я обязательно в него вляпаюсь. За что мне это? Нет, понятно, что сама не святая, особенно с того момента, как начала выполнять специальные поручения учителя. Но этот грех всего лишь последствия всего случившегося со мной ранее. Почему тот, кто убил моих родителей, не понёс никакого наказания? Почему все, кто меня травил, тоже никак не отмечены Творцом? Да и вообще, столько несправедливости в мире. Каждый день, каждую секунду где-то происходит непотребство, но страдают от этого почему-то только невинные жертвы, а виновные здравствуют. Типа потом, после смерти, каждому воздастся по заслугам его. А если меня это не устраивает? если я хочу справедливости прямо сейчас? Нет ответа. И раз такое дело, придется браться самой за ту работу, которую не делают высшие силы. Самой и по своему же разумению. Как я это понимаю? А ежели наделаю при этом кучу ошибок? Ну так чего ж вы там наверху хотели? Сами виноваты. Претензий после выполнения чужой работы не принимаю. Дня три ничего не происходило. Меня никто не искал, никто не нападал, никто не пытался как-то провоцировать. Я спокойно передвигалась, ходила на учебные процедуры под разгонным коктейлем, регулярно посещала столовую. Вот тренировки пока не проводила, чтобы кто не надо раньше времени не прознал о моих навыках. Разве что обычную гимнастику практиковала в спортзале, да растягивалась. Специально шлялась всюду, давая супостату возможность для провокации. Но нет как сквозь землю провалился. Начала даже закрадываться надежда, что, может, все так и сойдет на нет. Ага, куда там. Не в моем случае. С кем другим, может, и сработало. Но только не со мной. Я как раз только вышла из медотека после изучения третьего уровня баз технического профиля. К слову, долгонько их пришлось ждать. Правда, Кирилл меня об этом предупреждал еще в самом начале. Но все равно. Хочется ведь всего и сразу. Поскорее бы уже добить малый класс автономной пустотной техники, чтобы заказать базы знаний по пилотированию кораблей среднего тоннажа. Но для этого нужно регулярно медкапсулы посещать, что мне будет пока не непосредством. Слишком дорогое удовольствие. Поэтому пока придется изучать лишь с той скоростью, которую умник обеспечить может. Но ничего, до конца контракта время есть. Опять же, Изредка буду делать вылазки на ЦПБ. Так, глядишь, и осилю. А там и до следующего этапа в обучении доберусь. Жаль только, что в плане технических навыков. Придется ограничиться тем, что уже есть. Моя сеть более сложный инженерный уровень не потянет. Не тот профиль. Но эти мелочи позже доберу. В столовую пришла голодная и злая. После медикаментозного разгона, при распаковке архива, голова так разболелась а с вот-вот выпадут. От обезболивающей инъекции отказалась. Уж больно цена за неё кусачья. Дерут местные последователи Асклепия безбожно. Даже не три шкуры, а как бы не все десять. Из меня и так почти двадцать тысяч кредитов вытрясли. Всего лишь за разгонный коктейль. Тогда, как в той же империи, со слов Нелли, он стоит меньше полутора тысяч. Сколько в Зевном Союзе, не скажу, потому что не ориентируюсь. Не успела узнать по понятным причинам. Короче, настроение ниже некуда. Ела через силу, буквально заталкивая в себя пищу. Никогда бы не подумала, что даже ощущая сильный голод, можно одновременно с этим чувствовать тошноту от еды. Оказывается, ещё как можно. Головная боль тому причиной. А тут рожа это наглая. Уселся напротив и лыбится во все 32 идеальных зуба. Пока 32. Приложу все силы, чтобы их в скором времени стало заметно меньше. Его лицо, благодаря многократно просмотренным поединкам, я запомнила хорошо. Звали урода. Впрочем, урод он сугубо изнутри, а снаружи вполне симпатичен. Радистан принц. Правильно, всего лишь чуточку излишне вытянутое лицо. Прямой нос, волевой подбородок. Почти синие глаза приятного такого оттенка. Губы нормальные не толстые и не тонкие. Лёгкая, я бы даже сказала, аристократическая щетина придавала ему дополнительный шарм. Вот всем хорош внешне. Породистый такой самец. Сидит напротив, улыбается, но в глаза заглянешь поглубже, а там жестокость пополам с безумием плещутся. Чем-то напоминает взгляд Грола. И хотя у моего учителя вместо глаз кибернетический имплант, тем не менее, всё равно чем-то похож. Жестокостью, наверное, потому что грол никогда не бывает безумным. Да, жесток, но при этом всегда расчётлив и холоден. Действует, скорее, как бездушная машина. Он не станет рисоваться в поединке, просто убьёт. Если, конечно, возникнет такая необходимость. Этот же другой. Моё почтение, леди. Даже вежливое обращение содержит в себе исключительно сплошное издевательство. Нас не успели представить. «Спешу исправить досадное упущение. Радистан, принц, к вашим услугам». «Не нуждаюсь в ваших услугах, Радистан». Не глядя на него, отвечаю я, продолжая неспешную трапезу. «Ошибаетесь, леди. Скорее всего, я могу оказать вам очень хорошую услугу». Похоже, слух о том, что отморозок выбрал себе очередную жертву, облетел всех. Потому что начал собираться заинтересованный народ. «Ну а что?» Бесплатный цирк ведь. Я была так зла, что решила не затягивать. Будь что будет. И какую, если не секрет, красавчик, трахнешь меня? А то все, как правило, отказываются. Я даже заплачу тебе пару кредитов. Делаю вид, что разглядываю его заинтересованно. Могла бы и больше подкинуть на бедность. Но что-то подсказывает, большего ты не стоишь, как мужчина. Послышались смешки со стороны. Говорила-то я достаточно громко. Специально это делала. Он-то тоже не шептал. Ему необходимы свидетели. Не знаю, чего он ждал от меня. Может быть, испуга или какую-то другую эмоцию. Но чего точно не ожидал. Так это того, что его самого начнут в наглу провоцировать. И, честно говоря, думала, выдержки у него по боли моего будет. Вместо этого дядя вспыхнул как сверхновая. Внутренне, естественно. Только по глазам и прочла всю мощь ярости полыхнувший у него внутри. Видимо, мои слова упали на удобренную почву. У всех есть слабые места. Вот и у этого, оказывается, есть такое. Наверное, я не первая, кто усомнился в его способности самца. Блин, гро ты гений. Снова попал в точку. Интересно, как же Радистан выбрал профессию дуэлянта? Там же без самообладания никуда. «Это с чего вы так решили, леди?» Всё ещё пытается он изображать спокойствие, хотя по глазам вижу, что в душе уже как минимум раз меня убил. Так, пожимаю плечами. Нормальный мужчина разве станет выбираться с протянутой рукой, выпрашивая подачку у прохожих? Или это не вы несколько дней назад униженно выпрашивали у меня часть груза? Усугубляю? Да, именно так. Может, и зря делаю, поддавшись минутному импульсу. Но так хочется говнюка на пятаки порезать. Так хочется. Аж зуб крошится. Собравшийся на дармовое развлечение народ посмеивается уже открыто, а люди все продолжают подтягиваться. Сарафанное радио при помощи нейросети в действии. Могу себе представить, какие сообщения в данную минуту строчат присутствующие своим знакомым. Что-то типа «Тут в столовой какая-то чучундра страхолюдная, Радистана в дерьмо макает, Бегом сюда, а то пропустишь все веселье. Нет, я помню, что действовать хотела совсем иначе. Понимаю также, что, скорее всего, допускаю ошибку. Но чего ж теперь-то? Поздно раскаиваться в содеянном. Остается переть вперед, а дальше будь что будет. Иродистан принц меня не подвел. Он вскочил резко, хотел даже нанести удар. Я это видела и была готова реагировать. Но сдержался и даже нашёл в себе силы кивнуть. «Ты оскорбила меня. За это я вызываю тебя в круг. Бой до смерти!» Я тоже кивнула и встала, взяв тарелку со специально недоеденным, так понравившимся мне грибным жульеном. Потом вышла из-за стола, типа собираясь издать посуду в мойку, но остановилась, сделав вид, словно что-то вспомнила. Поманила урода пальцем, и тот даже нагнулся ко мне я принимаю твой вызов», — тихонько сказала я. «А что бы ты ни передумал?» С этими словами я надела тарелку ему на голову. Жульен был нежным, настолько нежным, что тут же потек. В столовой воцарилась гробовая тишина. Если честно, последнее я сделала, для того, чтобы нивелировать свой промах. Если бы дядя тут же кинулся в атаку, я снова была бы в своем праве. Во всяком случае... Я рассчитывала на нечто подобное. Однако в этот раз гадёныш хоть и готов был взорваться, но снова сдержался. Сука! Что-то понял? Ой, кажется, я напортачила по полной программе. Хорошо, что Грол не видит моего позорного выступления. Представляю, как бы он орал на меня. Окажись здесь. Ай, да пошли они все. Говнюк умрёт. И умрёт максимально мерзко. Устрою идиотам кровавое шоу чтобы другим в следующий раз неповадно было. А что неповадно, каждый уже для себя придумает сам. Я так решила.